Глава девятая На высоте больше всего раздражает то, что надо все делать быстро. Ты не можешь долго оставаться выше семи тысяч метров. Вилка слишком узка. Ты словно находишься на краю голубой бездны, или еще точнее, играешь в партию в шахматы. Собираешься силами, двигаешь вперед пешки, занимаешь лучшую позицию. Но при этом ты знаешь, что малейшая неточность, малейший промах и гора нанесет тебе неожиданный удар, и партия проиграна. Жан-Кристоф Лафай Интервью, данное в 2003 году журналу «Внешний мир», который же Натан Тувье выписывал после того, как отошел от дел. Орудие смерти, которое держал в руке Мишель, блеснуло в свете налобника. «Кто будет убийцей?» – произнес Фарид. «Похоже, это обрело смысл, а?» Я хочу сказать, у нас есть и оружие, и пуля, и мы все потенциальные убийцы. Я в изумлении глядел на труп и ничего не понимал. Даже порывшись в самых далеких уголках памяти, я не вспомнил этого человека. И среди моих знакомых не было никого, кто мог быть способен на такие штуки. С тех пор, как у Франсуаза обнаружили лейкемию, я словно перестал существовать, и она все смотрел сквозь призму больничной койки. Фарид подошел к окоченевшему мертвецу, точнее к тому, что от него осталось, и изо всех сил пнул его ногой в бок, потом еще и еще раз. Я подскочил к нему и обхватил сзади. «Эй, прекрати, что на тебя нашло?» Он все еще дергался и врывался, настоящий клубок нервов, пока скалился. «Это он, засранец, заточил нас сюда!» но «Ну, об этом ничего не известно, оставь его в покое». Мишель, как всегда невозмутимый и неподвижный, тоже поделился соображением. «Вот чего я не понимаю, так это почему он голый?» Фарид ткнул пальцем в направлении палатки, которая с трудом различалась в темноте. «Пошевели мозгами две-три минуты. Этот тип приволок нас туда, где никто не будет нас искать. Он принял меры, чтобы мы не выкарабкались, и приковал нас цепями». Потом разделся догола и сбросил всю свою одежду в пропасть. И знаешь почему? Этот хитрый черт боялся, что кто-нибудь найдет его шмотки, документы или еще не знаю что. Он не хотел, чтобы это досталось нам. Даже трусов не оставил. Тот еще извращенец. Он повернулся ко мне. Прочти мне конец письма. Я вынул листок из кармана и протянул ему. Держи. Нет, ты прочти. Ты что, читать не умеешь? Наступила долгая пауза. Умею. Я просто плохо вижу, вот и все. Этот гад обо всем позаботился, вот только очки мне не вернул. Была у этого парня неодолимая тяга к вранью, и мне это не нравилось. Я начал читать, и Фарид подошел поближе. Кроме меня никто не знает, где вы, а я оттуда, где нахожусь, не смогу оказать вам никакой помощи. Поверьте мне, вас никогда не найдут. Примите как данность, что вы все умрете. Все дело в том, сколько вы сможете продержаться. И во имя чего. Я сложил письмо и сунул его в карман. Фарид злобно произнес. Ну вот, что тут непонятного. А я оттуда, где нахожусь, не смогу оказать вам никакой помощи. Что хотел сказать, то и сказал. Он мертв и ждет, что мы тоже подохнем. Я должен был признать, что рассуждал он здраво. Парень явно далеко не дурак. И логика, и наблюдение указывали на самоубийство. Письмо с инструкцией. Незнакомец, залезший в это логово, чтобы покончить с собой, и порох у него на правой руке. Однако я возражаю. «А где второй?» «Тот, кто помог затащить нас сюда. Он-то где?» В задумчивости Мишель приблизился к нам, оставив револьверы пулю на земле примерно в метре от красной линии. «Второй?» «Да». Не думаю, что он смог бы проделать все в одиночку. Во время туристских походов мне приходилось нести одного-двух клиентов со сломанными лодыжками. С таким грузом на плечах долго не выдержишь, ведь этого типа кто-то должен был сюда принести, живого или мертвого, а потом разыграть самоубийство. Фарид поднес к Арту руку с сигаретой и закурил, и никому не предложил. Разыграть самоубийство. Согласен чтобы сбить легавых с толку, так что ли? Ты мне не объяснишь, зачем в здешних местах маскировать убийство под самоубийство? Никакого второго нет. Так или иначе, этому парню удалось нас сюда приволочь, причем как раз тем путем, который обнаружил Мишель, и теперь, когда он мертв, никто не знает, что мы здесь». Пок Хару скользнул из-под моего контроля и принялся кружить вокруг Фарида и принюхиваться. по ко мне!» Он не послушался, и это было на него не похоже. Я повторил команду и снова безрезультатно. Я бросился к нему, схватил за холку и пригнул ему голову к земле. Глядя псу прямо в глаза, я сильно его придавил, пока он не заскулил. — Ты будешь слушаться? — Фарид ухмыльнулся. — Голос плоти, закон тела, называй как хочешь. Это сильнее всего, чему ты его учил. Твой зверь больше похож на волка, чем на собаку. «Думаешь, он долго продержится, имея под носом такой лакомый кусок?» и Я предпочел об этом не думать. Снова вглядевшись в скрюченный труп, я вдруг обратил внимание на его левую руку. Поморщившись, я нагнулся и приподнял ее. У него тоже было обручальное кольцо. Он от него еще след остался. Можете думать, что я это нарочно говорю, но если он действительно хотел с собой покончить, зачем ему было снимать обручальное кольцо? Фарид в последний раз ощупал покойника, а Мишель вообще никак не отреагировал. Парень разжал раздробленные челюсти мертвеца. «Ты задал кучу вопросов. А я вот вижу, что у него ухоженные зубы. По крайней мере, то, что от них осталось. Ногти хоть и грязные, но видите, как аккуратно подстрижены. И на ногах тоже. Он брил торсы, ноги. Несомненно, это спортсмен. И татуировка симпатичная. Орел — символ силы, ведь так? Этот парень за собой следил. Он поднялся» пока не застрелился по причине, которую нам еще предстоит понять. Так что будем делать?» Мишель расстегнул молнию на пуховике и что-то вытащил из-за пазухи. «А если открыть вот это?» Было зажато у него между колен. Он держал в руке толстый коричневый конверт, я стиснул зубы. «А почему вы об этом сказали только сейчас?» «Да просто забыл. Вы что думаете, я каждый день оказываюсь...» «Нос к носу с трупами? Я каждый день гляжу на мертвых свиней, но это совсем другое дело. Свиньи животные, и животными остаются!» Я выхватил конверт у него из рук. «В следующий раз постарайтесь не забыть». Не надевая перчаток, я надорвал конверт и раздвинул его края. Если бы Фарид мог нырнуть внутрь конверта, он бы, наверное, нырнул. Он словно приклеился ко мне. «Ну что?» Я с тревогой поднял глаза. «Там фото. Точнее, три увеличенных снимка. Сдается мне, что по одному для каждого из нас».